День 12. На следующее утро доктор Штейн сам мне сказал, что никаких проблем с моим здоровьем он не видит, кроме переутомления, и просил еще пару дней отдохнуть, полежать, почитать что-нибудь, сходить в спортзал, но только чтобы нагрузка была небольшой. В результате я целый день провалялся на кровати, пытаясь найти в сети какие-либо данные о планете и ее аборигенах. Но... Ничего существенного в открытых мне местах локальной сети не нашел. Несколько раз я пытался найти Бориса, но тот, в свойственной для него манере, пропал, а передатчик не отвечал. Я сходил на обед, где проживал что-то безвкусное, все время думая про инопланетян. Почему же они настолько ненавидят колонистов, что устраивают на них, на нас, засады? Анна сдержала слово и не пришла вечером ко мне, оставив меня отдыхать. Поэтому я пораньше лег спать, чтобы тут же быть разбуженным господином русским астронавтом. «Ты чего так рано улёгся?» — удивился он, входя ко мне. «Мне прописали покой и сон. А ты одна из причин этого уже забыл?» «Чушь всё это! На тебе пахать можно!» «Я ее нашел, сказал он. «Кого?» — сначала не понял я. «Марию! И знаешь где?» «Нет». Сдался я после небольшого и неудачного раздумья. «На том же самом этаже, где были твои исчезнувшие камеры», триумфально заявил он. «То есть опять этот странный этаж с помещениями непонятного назначения. Но постой, что она там делает? Все живут на жилых этажах? Этот этаж нежилой?» «Не знаю», — признался он. «Нашел случайно. Иногда лекарственные препараты разносят Шейла», И у нее в компьютере есть файл, где она учитывает, кому, когда, что и куда отнесла. Так вот, там есть имя Мария и номер комнаты. Я посмотрел план и увидел, что это помещение практически напротив того, где тебе привиделись камеры. Интересно. Не знал, что у тебя есть задатки Шерлока Холмса. — Что интересного-то? Одевайся, пошли с ней познакомимся, — начал командовать Леонов. «Возможно, она сможет нам дать ответы на наши вопросы, раз ее скрывают». «Она может сидеть под замком», — я вспомнил слова Тревора о побеге. «Как мы откроем замок?» «А вот это уже твоя проблема. Извини, но ты инженер, а не я». Я сел и задумался. Проблема была не в том, чтобы просто войти. Электронный замок можно сломать, но нужно войти, не сломав его, чтобы никто не подумал, что его ломали. И тут я вспомнил рассказ Анны про Сильвию. Борис прочитал по моему изменившемуся лицу, что меня посетила идея. Что, спросил он. Есть одна мысль. Можно попробовать устроить короткое замыкание на участке цепи, в которую входит замок дверей этого помещения. Сейчас я посмотрю схему на сервере, если она, конечно, есть там, забеспокоился я. И что это нам даст? недоумевал Борис. Ага, есть. — обрадовался я. — Что даст? Замок будет обесточен, а по умолчанию, с точки зрения системы безопасности, все электронные замки в обесточенном состоянии открыты, если их специально не перепрограммировать. Будем надеяться, что в нашем случае это забыли сделать. — А если нет? — спросил Леонов. — Если нет, то следующий раз. Я считаю, что ломать замок в нашем положении неправильно. Это как всем сказать — «Смотрите, это сделали мы, потому что мы вам не верим и пытаемся выяснить правду. Какая тогда будет реакция колонистов на нас?» «Не знаю», — ответил Борис. «Вот и я не знаю, поэтому рисковать не будем». Я оделся, и мы отправились знакомиться с Марией. Уже в лифте, смотря на бегущие цифры этажей, Борис внезапно повернулся и задал мне вопрос. «Макс...» Если все эти колонисты — потомки астронавтов, то где новые дети?» Лифт остановился. Борис вышел. Я был поражен как громом. Я не заметил самую выпирающую, вопиющую особенность. «Дети. На базе нет ни одного ребенка. Почему?» «Ты идешь?» — спросил он из коридора. Я вышел и повторил ему свой вопрос. «Почему?» «Я не знаю», — ответил он. «Но, думаю, это важно. Возможно, это и есть подсказка. Давай потом обсудим, нужно сделать дело». Я вышел на лестницу, открыл щиток, нашел нужный автомат и замкнул провода. Короткая вспышка, хлопок. Автомат выбило. Свет тоже потух. Я был готов и зажёг фонарь и подставил под рычажок автомата палец. «Пошли», — сказал Борис. «Подожди, сейчас система попытается удаленно включить автомат». И если не получится, или автомат выбьет повторно, то пойдет сигнал Анне о поломке, и у нас будет около 10 минут, пока она не придет. Но я бы рассчитывал на 5, для запаса. «Есть», — сказал я, почувствовав, как дернулся рычажок. Но я не дал автомату включиться, и система отправила сигнал о поломке. Я засек время на таймере. «Теперь пошли», — сказал я Борису, давая ему второй фонарик. Камеры тоже выключены. Нас никто не заметит. Сделали, непродумано. Система безопасности висит на общем питании, без резерва. Мы шли по коридору, разрывая тьму двумя скачущими лучами. Вот это тут. Борис осветил фонариком дверь. Я толкнул дверь. Она поддалась. Я толкнул сильнее, и дверь открылась. Сделал шаг в помещение. Борис громко дышал за моей спиной. Я вошёл и посветил перед собой. Увидел силуэт еще одной двери. «Значит, мы и в тамбуре», — мелькнула у меня мысль. Сначала я подумал, что дверь стоит сама по себе, а вокруг ничего. Я протянул руку, и моя рука уперлась в стену, сквозь которую проходил свет фонаря. «Стекло», — догадался я. Вторая стена была прозрачной. Я осторожно толкнул вторую дверь. Ее замок тоже был открыт. Я вошел в проем, чувствуя, что за мной следует Борис. «Мария, ты здесь?» — позвал я и провел фонарем. Луч света скользнул по стене и остановился на двух смотрящих на меня глазах. Я застыл. Глаза были нечеловеческие, на нечеловеческом лице, которое я видел на поверхности. Абориген с таким же лицом убил Фина и хотел убить меня. Секундное замешательство а потом он или она метнулась прямо на меня. Скорость движения была потрясающая, как у хищника. Сила тоже была нечеловеческая, звериная. Я мгновенно понял, почему никто не говорит про Марию, почему ее искали Тревор и Муса с оружием, и почему она заперта здесь, а не на жилом этаже. Мария была чужой формой жизни, аборигеном этой планеты, монстром, как их называли здесь. Она сбила меня с ног, А я, как в эффекте домино, сбил Бориса. Мы покатились. А она, пробежав прямо по нам, скрылась в коридоре. Сбежала. «Господи, что это было?» — задал Леонов риторический вопрос. «Что, что, сам видел, Мария! Мы ее нашли. Но она не человек, она местная, с этой планеты. Надо срочно уходить». Мы подобрали фонари и выскочили в коридор. Я подбежал к лифтам и увидел, что они все в движении в сторону этого этажа и сверху, и снизу. «На лестницу! Быстро!» Я схватил Бориса за рукав и затащил в пролёт. Мы быстро взбежали на пролет вверх в темноте, и я оглянулся. Послышался топот, из лифта выскочили какие-то люди, заметались лучи фонарей. Мы побежали вверх по лестнице. «Ты иди спать», — предложил мне Борис. «А я отправлюсь в медицинский отсек, чтобы нас не заметили вместе» и на всякий случай завтра не встречаемся, чтобы не вызывать подозрений. Я кивнул и пошел к себе. На жилом этаже никакой суматохи не наблюдалось. Уже лежа, я долго не мог заснуть, обдумывая ситуацию. Что такого могло быть в этих аборигенах, что их скрывали от меня и Бориса? Присутствие представителя чужой расы на базе казалось вполне логичным. Конечно, не в клетке, но они агрессивны. Я вспомнил, как стоял, а абориген замахивался копьем, и смерть тогда казалась такой близкой и такой неотвратимой. Я заснул и во сне всю ночь воевал с монстрами.